Глава тридцать первая. Разум, инстинкты кричат мне. Молчи, разворачивайся и беги. Вместо этого я раскрываю объятия. «Мама!» Голосок у меня детский и жалобный, но громкий. Крик эхом отражается от странных живых теней, извивающихся на каменных стенах окружающих зданий. «Мама!» «Мама!» Огромное существо поворачивает голову в мою сторону. Из-за темных прядей на меня смотрит большой, налитый кровью глаз. «Мама здесь, родная!» Я стою, протянув к нему руки, зачарованно глядя в один единственный глаз. Мое лицо обмекает, рот открывается, не получается даже моргнуть. Тёмная фигура расправляет плечи и выпрямляется во весь свой немалый рост. Волосы соскальзывают на бок, открывая второй глаз, чернильно черный Пойманная гипнотическим взглядом, я не могу шелохнуться. «Мама!» — всхлипываю я, и оно бросается на меня. Я не успеваю даже вскрикнуть, как меня что-то сбивает с ног. Я падаю больно приложившись о камень и откатываясь в сторону. Надо мной со свистом и порывом ледяного ветра проносится огромная рука. Я пытаюсь подняться, но путаюсь в собственных конечностях и сдаюсь. Я лежу на каменной мостовой под сумеречными небесами. На смену клубящейся тьме пришли обычные, куда менее пугающие тени. Веки тяжелеют. Я мотаю головой, стряхивая себя вязкую сонливость. Рядом кто-то лежит. Повернувшись, вижу, как на локтях приподнимается женщина с пролёгшими под глазами тенями. Она ловит мой взгляд. «Вербена!» — выдыхаю я. Она с трудом поднимается, хватает меня за руку и рывком ставит на ноги. Идем, хрипит она. «Здесь опасно!» Я пытаюсь протестовать, но голова еще кружится после падения и ноет в том месте, где я ударилась о камень. Вербена тянет меня за собой в узкий проулок между двумя высокими зданиями. Вжавшись спиной в стену, выглядывает и, ахнув, прячется снова. Ее грудь поднимается и опадает в неровном рваном дыхании. У меня постепенно проясняется разум. Я оглядываю свое тело. Вновь женское, а не детское. Это был сон? Я приснилась себе ребенком, потерянным и ищущим свою маму? Нет, это не сон. Это кошмар, и он еще близко. На улицу вновь выползает тьма. Я вижу поверх плеча вербены движущиеся, извивающиеся, полный энергии тени, ползущие по каменной мостовой и стенам зданий. Мир кошмаров медленно проникает в реальный мир, погружая все в свои глубины, а там ждет рейв. Голодный рейв. Он показывается в дальнем конце улицы. Я больше чувствую его, чем вижу и это чувство ничуть не уступает зрению. Оно рисует в голове образ огромной согнутой фигуры, волочащей за собой руки и стучащей костяшками пальцев о камень. Разум пронзает звук, похожий на песню, но не слышный уху. Жалобные, полные тоски причитания. Вербена крепко сжимает мою ладонь. «Не слушай!» — шипит она. «Не позволяй ей опять затянуть тебя в кошмар!» Тень Рейфа исчезает за поворотом улицы. Как только она пропадает из виду, я перестаю слышать песню. Выдохнув, я ненадолго прикрываю глаза в молчаливой молитве. «Где Микаэль?» — спрашиваю Вербену. Она качает головой и достает из перекинутой через плечо сумки Книгу с пищем пером. «Тебе нужно выбираться отсюда», — говорит Вербена, открыв книгу на первой пустой странице. «Ты не готова. Будешь только мешать. Но я же не могу просто уйти. Возвращайся во дворец. Так из-за тебя никто не пострадает». Глаза Вербены сверкают в свете звезд. Не сказав больше ни слова, Она выбегает из переулка на открытое пространство. Она бросилась в погоню за рейфом. «Боги небесные, Вербена права. Я ко всему этому не готова. Мне хочется сжаться в комочек в этом самом переулке, обхватить руками голову и просто ждать, когда кто-нибудь придет и спасет меня. Ждать, когда жуткой охотой будет покончено». Но принц позвал меня на помощь. Он явно рассчитывал на то, что я хоть на что-то способна. Сдерживая проклятие, я выглядываю из своего укрытия. Книга с пером валяются там, где я их уронила. Страницы открытой книги шелестят на ветру. Рейфа вроде поблизости нет. Я выскакиваю из переулка и стремглав несусь к книге с пером. Подхватив их с мостовой, На мгновение застываю, не зная, что делать. Вдалеке слышны крики. Это спящие тролли стали добычей встреченного мной чудовища, будучи затянутыми в кошмар? Или кричат бодрствующие, обнаружив сотворенное блуждающим рейфом? Как бы то ни было, я не могу сидеть сложа руки, пока тут творится хаос. Я спешно пересекаю улицу и подхожу к углу дома, за которым скрылась сагбенная фигура голодной матери. Мне требуется все мое мужество, чтобы выглянуть на другую улицу. Она пуста. Сердце болезненно бьется о ребра. Что делать? Хватит ли мне смелости продолжить путь? Я не знаю, в какую сторону ушло чудовище и последовало ли за ним Вербена. Я беспомощна и несведуща. Вербена права. Я обуза, из-за которой может кто-то пострадать или умереть. Я делаю шаг назад, затем расправляю плечи и чуть не рыча бросаюсь вперед. Я не брошу ни Вербену, ни Микаэля. Может, у меня и никудышные способности, но и они могут пригодиться. А если нет, то я могу отвлечь внимание Рейфа на себя и спасти тем самым какую-нибудь бедную душу. Басы ноги шлепают по холодной каменной мостовой. Один шаг, второй, третий, четвертый. Меня ведет в сторону, я спотыкаюсь. Вокруг сгущаются тени. Пальцы выпускают перо, и книга вдруг становится такой невыносимо тяжелой. Я смотрю на ее простенькую кожаную обложку, и глаза застилают слезы. Зачем я таскаю с собой эту тяжесть? Я роняю книгу и тру глаза ладонями, хныча все сильнее и сильнее. Из груди рвутся рыдания. Дрожащие губы пытаются произнести одно единственное слово. «Ма! Мама!» — кричит кто-то. Я удивленно вскидываю взгляд. На другом конце улицы стоит женщина. Знакомая мне женщина. Бледная, осунувшаяся с впалыми щеками и распущенными длинными волосами. «Вербена? Ее так зовут?» «Я не уверена. Я ни в чем не уверена». «Мама!» — опять кричит женщина детским голосом. Она поднимает раскинутые руки, словно отчаянно желая быть поднятой в чьи-то объятия. «Мама! Мама!» Что-то показывается в том конце улицы, отделяясь от теней между домов. Огромное, несмотря на сгорбленные плечи. Его глаза, один, налитый кровью, другой, как кромешная тьма, прикованы к женщине. Мама, здесь! Голос сочится, пропитанный ядом нежностью. Мама! «Всегда здесь!» Вздох, и я снова становлюсь собой, обретая взрослое девичье тело. Где-то невдалеке я приседаю, подбираю брошенную книгу и открываю первую пустую страницу. Где-то невдалеке моя рука касается листа серебряным наконечником пера и выводит первую букву, первое слово — Первое предложение. Но здесь, в этом мире, я бегу. И как только я срываюсь с места, голодная мать бросается за мной. Нам обеим нужна одна цель — вербена, застывшая посреди улицы с отвисшей челюстью и расширившимися глазами, протягивающая руки к созданному ей монстру, к смерти, что приближается к ней широкими неуклюжими шагами. Я опережаю рейфа на долю секунды. Обхватываю тонкую, как тростинка, вербену и отпрыгиваю в сторону. Руки голодной матери рассекают воздух над нашими головами. При падении я выпускаю вербену из рук и откатываюсь от нее на несколько футов. Оставшегося без добычи рейфа клонит вперед, и он тяжело падает на свои странным образом сочлененные колени. Он поднимает голову, разворачивает ее в мою сторону и устремляет свой ужасный взгляд на распростертую меня. В тот же миг я опять обращаюсь в ребенка, дитя. И на этот раз я ощущаю обращение. Мое бодрствующее «я» вне мира кошмаров, но где-то рядом пытается сопротивляться. Пытается написать еще одно слово, только одно. Но меня слишком глубоко затянуло в кошмар, и руки моего второго «я» обмекают. Перо выпадает из безжизненных пальцев на мостовую. А здесь в кошмаре. Я встаю на колено и тяну ручонки. «Мама! Мамочка!» Кричу отчаянно и испуганно. Голодная мать смотрит на меня. Открывает рот, обнажая здоровенные окровавленные зубы. Подбирается вся для последнего смертельного броска. Воздух вспарывает рев. Мое сознание мечется между детским и взрослым я. Обернувшись, я вижу идущую на рейфа белокожую фигуру в золотых доспехах. Она замахивается огромным топором и обрушивает его на череп голодной матери. Я в ужасе смотрю на то, как этим ударом сминает монстра. Мгновение капитан Кхас стоит над своей павшей добычей, тяжело дыша и стискивая рукоять топора. А в следующий миг вокруг зарубленного рейфа начинает кружить и собираться тьма кошмара. Огромная рука дергается, и ладонь твердо опирается о камень. Кослявая спина выгибается дугой. Тяжелая голова поднимается, и волосы падают на жуткое лицо. Трещина в черепе зарастает прямо у меня на глазах. Голодная мать поворачивает длинную шею и вперивает взгляд в кхас. У капитана троллей округляются глаза, и она делает шаг назад. Принимая боевую стойку, она бросает взгляд на меня. «Свежи его! Свежи его, человек!» Голодная мать делает выпад длинной мускулистой рукой. Слетевшие с ее пальцев капли крови пятнают на грудник капитана. Кхас успевает уйти из-под удара, разворачивается и, сверкнув лезвием топора, одним мощным ударом отрубает рейфу руку. Из кровавой раны плещет темная, как чернила, жидкость. Рейфа это не останавливает. Он подбирает собственную руку и возвращает ее на место, и там мгновенно сливается с телом. Микаэль был прав. Кхас способна войти в мир кошмара и противостоять притяжению Рейфа. Но без письменной магии любые ее действия абсолютно бессмысленны. Любая нанесенная ею рана исцеляется. Рейф в любом случае одолеет ее. Нужно что-то делать, как-то помочь ей. Я закрываю глаза, заставляя сознание вернуться в реальный мир. Тьма кошмара рассеивается, и я размыкаю веки уже в обычном, сумеречном мире. Там, возле моих ног, лежат книга и перо. Я быстро хватаю их... Открываю книгу на странице, где оборвались мои неразборчивые каракули. Принц сказал, никогда не возвращаться к неудачному заклинанию. Но ну разве я творю заклинание, Я не знаю. Я даже не знаю, что именно пишу. Справа от меня капитан Кхас. В мире кошмаров она борется за свою жизнь, а здесь, словно впала в транс, Рядом с ней, сломленной куклой, лежит вербена. Я перевожу взгляд на страницу, на слова, спешно накорябанные моей собственной рукой. «Напиши рассказ», — шепчу я себе, «Просто напиши рассказ». Так ли это просто? Да, и одновременно нет. Моя рука двигается, перо танцует по странице. Перо — верно магическая вещь поскольку чернила свободно текут на бумагу, будто это и не перо вовсе, а авторучка. Но сейчас меня это не волнует, и я просто продолжаю писать. Я пишу, позволив сознанию вновь погрузиться в кошмар. Я стою в клубящейся тьме, разрываясь сознанием между двух миров. Та часть меня, что в реальном мире, быстро пишет но большая часть меня теперь в мире кошмаров наблюдает за тем, как кружат вокруг друг друга капитан Кхас и монстр. «Кхас!» — выдыхаю я, внезапно прозрев. В этом мире она — оружие. Оружие, которое я могу использовать, как пожелаю, если Кхас размахивает топором. Я пишу очень быстро, не заботясь о том, разборчиво или нет. Четкость не имеет значения, только не в эту минуту. Одним мощным ударом, пишу я, она отсекает руку голодной матери. Рейф взвывает, когда удар достигает цели. Хватает отрубленную кисть и прижимает к окровавленной культе. Кошмар начинает сращивать обрубок с конечностью. Только в этот раз исцелиться не получается. Пишу я. «Ладонь распадается, рассыпается в пыль и разлетается по ветру. Написанное притворяется в жизнь, и на моих глазах темная пыль, бывшая частью сущности Рейфа, рассеивается в воздухе. Голодная мать ошеломленно взирает на это, разявив в неверии жуткую пасть». Затем она поднимает голову с расширившимися разными глазами, крутит головой, пока не натыкается своим темным гнетущим взглядом прямо на меня. Она знает, что происходящее моих рук дело знает. Меня пронизывает ужасом. Я сосредоточиваюсь, заставляя себя подрагивающей рукой написать несколько слов в реальном мире. В кошмаре же я, охваченный страхом, просто стою столбом, открыв рот. Кхас со свирепым боевым кличем снова атакует рейфа. Голодная мать отбрасывает ее в сторону одним ударом кровавой культи. Капитан троллей падает на мостовую плашмя, широко раскинув руки и ноги. Неясно, дышит она или нет. Беспокоиться об этом некогда. Следующая цель голодной матери — и я. Она приближается ко мне на четвереньках, тяжело опираясь на костяшки пальцев одной руки и на окровавленную культю другой. Голые обвисшие груди болтаются из стороны в сторону. Черные волосы скользят по камню рваным облаком. Несмотря на свою неуклюжесть и неповоротливость, она невероятно быстро преодолевает разделяющие нас расстояние. Я пытаюсь вывести на бумаге еще одно слово, всего одно — «Кхас». Словно в ответ на призыв капитан троллей поднимается, пошатываясь, мотает головой, ищет взглядом обороненный топор. «Кхас» подбирает свое оружие, пишу я, и бросает его во врага, отвечая на написанное мной Хас подхватывает внезапно появившийся рядом с ней топор, делает им круговой замах над головой и бросает оружие в рейфа. Лезвие пробивает позвоночник голодной матери. Взвыв, голодная мать заваливается на бок и машет руками в попытках достать до топора, но лезвие так глубоко погрузилось в ее тело, что она не может ухватиться за рукоять. Пользуясь моментом, я поспешно пишу следующие строки. Кхас тянется к ремню и отцепляет от него моток веревки. Глаза капитана тролли удивленно округляются. Она послушно касается ремня и действительно обнаруживает там веревку, блестящую и серебристую, свитую из лунного света и пряди из гривы единорога. Она обвивает веревкой шею голодной матери, пишу я. Кха торопливо наматывает веревку на ладони и в несколько мощных прыжков подскакивает к рейфу. Подпрыгивая, обматывает его шею веревкой несколько раз и, перехватив веревку поудобней, что есть мочи, затягивает петлю. На ее руках бугрятся мышцы, доспехи сверкают. Голодная мать захлебывается воем, пытается подцепить вревку рукой и обрубком, чтобы ослабить петлю. Ее ноги подгибаются, и она опускается на колени. Связать. Ее нужно связать. Я все делаю правильно, но нужно закрепить заклинание именем Рейфа. Ее зовут... Как ее зовут? «Мадра!» — кричу я. Рейф оттягивает удавку, поворачивается и смотрит на меня. В реальном мире перо в моей руке, буква за буквой, выводит слово на странице «М-А-Д-Р». Голодная мать истошно орёт. Бросив попытки оттянуть веревку. она просто кидается на Кхас, Капитан Троллей успевает лишь развернуться и сделать один-единственный шаг, когда Рейф хватает ее здоровой рукой и вздергивает над своей головой. Свободно повисает конец серебряной веревки. Кхас издает отчаянный крик, прежде чем Рейф со всей силы швыряет ее. Капитан пролетает по воздуху многие ярды. Упав, приподнимается на локтях но руки трясутся, и она снова распластывается на камнях. Примечание. Ярд — английская мера длины, равная 0,91 метра. Серебряная веревка спадает с шеи голодной матери и сворачивается кольцами на мостовой, подобно мертвой змее. Рейф, в который уже раз поворачивается ко мне, улыбается во все свои окровавленные зубищи. Я здесь, родная, я здесь, чтобы обнять тебя, чтобы убаюкать, утешить. Я борюсь, сопротивляюсь и проигрываю. Я опять в маленьком хрупком детском теле пячусь, пошатываюсь, спотыкаюсь, Падаю на четвереньки и безудержно, отчаянно плачу от страха и желания быть рядом с мамой. Приблизившись, голодная мать протягивает руки, из обрубка течет черная кровь, но похоже боли это существо не испытывает. Она меняется прямо у меня на глазах. Мерзкое лицо становится мягким и нежным, смутно знакомым, хотя я не знаю, кого она мне напоминает. «Приди в мои объятия, отдохни в моих руках, родная, засни в моих руках, засни вечным сном». Я пытаюсь закричать, но вместо крика говорю «Мама!» Перед глазами проносится серебряная вспышка. Я отшатываюсь назад, уже в своем взрослом теле, и вижу, как выдуманная мной серебряная веревка обвивает горло голодной матери. Рейв тут же возвращает себе прежний чудовищный вид с висящими патлами и разными глазами. Голодная мать давится своим боем, разинув рот и цепляясь здоровой рукой за веревку, но петля затягивается, вибрируя в воздухе. Я оборачиваюсь посмотреть, кто держит другой конец веревки, и у меня перехватывает дыхание. Над телом Кхас стоит принц, внушительный, как древний герой, как сошедший с небес бог, внушительный, сияющий и свирепый, с пылающими за плечами могучими крыльями, заполняющими светом весь мир кошмаров. Он дергает за веревку, Рейв падает на мостовую. Голодная мать визжит. Ее безобразное лицо перекошено от гнева. Она корчится, вцепившись рукой в веревку и пытаясь рывком сбить принца с ног. Я не поспеваю взглядом за стремительными движениями рук принца, но в следующую секунду он ловко набрасывает на руку рейфа еще одну петлю, затянув ее, Одной рукой удерживает обе веревки, а другой делает третью петлю, которая стреноживает голодную мать. В серебристых сверкающих путах она, как муха в паутине, рвется из них и орет нечеловеческим голосом. Веревка все больше обвивает ее тело, петля за петлей. Пока туго связанная, она не застывает неподвижно на камне. Принц идет к ней, медленно, величаво, придавливает ее голову ногой к мостовой, наклоняется и, глядя в глаза, говорит, «Ты связана, Маджра!» Он взмахивает рукой. Появившиеся из воздуха веревки опутывают тело чудовища с ног до головы, заключая того в кокон из лунных нитей. Под конец... Рейф напоминает серебряный ком. Принц стоит над своей добычей с распростертыми крыльями и развивающейся по ветру пеленой густых черных волос. Во тьме мира кошмаров его золотая кожа будто светится изнутри, а в глазах мерцают звезды. В этом мгновение он до боли прекрасен. И Я не могу отвести от него глаз». Почувствовав мое присутствие, принц поворачивается и ловит мой взгляд. Его губы изгибаются в улыбке. Рад встрече, Клара Дар! Принц не договаривает. С его губ срывается мучительный стон, и он хватается за грудь, словно пытаясь унять душераздирающую боль. Взгляд принца находит мой и с каким-то отчаянием удерживает его. Затем вся кровь отливает от его лица, и он, как подкошенный, падает в обмороке.